«Ефрейтор!» — позвал штубер, сидящего внизу, на первом этаже башни Денчика, который был у него и рассыльным, и ординарцем, и одновременно часовым. «Стрелка инквизитора ко мне!» е я в о л ь господин Гаупшнурфюрер!» «Зебальда тоже!» «Стрелка, мой Ефрейтор, стрелка!» «Это уже не первый случай!» когда, получая приказ вызвать кого-нибудь из рыцарей, Крюгер уточняет, нужно ли при этом приглашать из з е б а л ь д а Очевидно, привык, что при принятии любых важных решений непременно присутствует и любимец командира, ф е р ь д ф е б е л ь а переспрашивает, чтобы не делать лишнюю работу. Судя по всему, в этой войне Крюгер боялся только двух вещей. Как бы не оказаться инвалидом, а смерти он никогда не упоминал, будто для него лично смерти не существовало, и не перетрудиться. «Впрочем, Зебальда тоже!» — крикнул Штубер уже в бойницу так, что Фельдфебель смог получить приглашение и без посредничества Крюгера. Они так и появились вместе. Стрелок-инквизитор, а за его спиной фельдфебель. Если его вызывали с кем-то и не обращались к нему первому, Зебольд всегда с т а н о в и л с я за спиной приглашенного, независимо от того, был это пленный русский или свой немецкий солдат, один из рыцарей. Каждый, с кем говорил в таких случаях Штубер, обязательно ощущал, У себя за спиной зловещее присутствие мясника Витовта. Эффект этого присутствия Штубер уже не раз проверял на допросах партизан и пленных. — Не стану утверждать, что госпиталь пошел вам на пользу, — толкунов, — оценивающий измерил его взглядом Штубер. Он стоял напротив стрелка-инквизитора, вцепившись руками в ремень, и слегка покачиваясь на носках. Никому из подчиненных, если им предстоял серьезный разговор, садиться он обычно не предлагал. В группе это знали. «Как и ранение, господин г а у п ш т у н ф ю р е р ответил толкунов на ломаном немецком, и Штубер сразу же заметил, что языковая практика в немецком госпитале Не прошла для него бесследно. О ранах в моем присутствии следует говорить с гордостью, Толкунов. Это раны солдата. Или, может, я что-то не так понимаю, мой Фельдфебель? Именно в этом смысле стрелок-инквизитор и напомнил о своем ранении. Вступился за агента Фельдфебель. Ах! Это особое умение Зевальда подыгрывать. т а к часто оно приходилось ш т у б о р очень кстати. Способности и услуги Фельдфебеля в этом были просто неоценимы. Но, насколько я понял, говорить ему сейчас следует больше на русском, чтобы случайно не вставить в разговоре немецкое слово. — Вы поняли, Стрелок-Инквизитор? — Кажется, да. — А ведь Фельдфебель не мог знать, с какой стати я пригласил его сюда. — Или мог? — спросил Штубер уже самого себя. — Неужели, прежде чем позвонить мне Роттенберг, или кто-то из его людей успел проконсультироваться с Зебальдом? — Но когда? Каким образом? — Может, и само имя стрелка-инквизитора — всплыло по рекомендации нашего любимчика Фельдфебеля. Невероятные вещи происходят в этой древней обители рыцарей. «Я так редко приглашаю вас, стрелок инквиттор, и так нечасто утруждаю приказами и заданиями, что Фельдфебель Зебальд сразу воспринял ваше приглашение как начало серьезной работы». — Да мне бы еще пару недель после ранения. — Успокойтесь, речь идет не о заброске в тыл русских. — А, ну тогда, тогда что ж. Ему было под сорок, удлиненное, чем-то смахивающее на индейскую маску лицо, розоватые на выкате глаза, дряблые морщинистые щеки, Узкие сутулые плечи. в с ё в этом невзрачном человеке было отталкивающе убогим. Никому и в голову не пришло бы подозревать его не то что в работе на одну из могущественнейших в Европе организаций дестапо, но даже в обычной человеческой неискренности, настолько он казался смиренно жалким и доверчиво услужливым. Но точно так же мало кому пришло бы в голову, что этот агент — один из самых жестоких исполнителей приговоров. Штубер не раз видел его в деле и всегда задавался вопросом. Неужели этому человеку действительно незнакомо ни не чувство сострадания, ни жалость, ни о т в р а щ е н и е в жестокости... своей в группе с ним мог сравниться только Карл л а н с б е р г магистр. Но тот, по крайней мере, ощущал оргазм своего садизма. Он наслаждался пыткой, смакуя человеческие страдания. Этот же, казалось, вообще не проявлял никаких чувств и расстреливал, и добивал, и затаскивал человека в костер с каким-то... непостижимым безразличием. Впрочем, пристрастие к огню у него все же ощущалось. Наверное, оно исходило из опыта, приобретенного за время двухмесячного пребывания в лагерной команде «Крематория». Именно там и приметил Толкунова один из знакомых штубера, начальник охраны концлагеря. Это он предложил гаупштурнфюреру завербовать пленного, предчувствуя, что этот непостижимо черствый, бездушный человек еще может пригодиться ему. Похоже, что начальник охраны оказался провидцем. А следующее открытие сделал сам Штубер уже здесь, в группе. Как оказалось, в этом у з к о п л е ч е м сутулом человеке бродила о какая-то поразительная, Внешне ничем не выдаваемая сила. Во время одного из гладиаторских боев стрелок-инквизитор захватил за пояс двух своих противников, подтащил к себе и, слегка присев, приподнял их так, что ремни оказались выше его плеч. А ведь каждый из противников весил под 80 килограммов. Увидев это, Штубер просто опешил, и, не поверив своим глазам, попросил проделать этот цирковой номер еще раз. Однако настоящее признание его как рыцаря Черного леса и агента гестапо пришло к стрелку-инквизитору несколько позже, в ночь его испытания. Нет, Штубер никогда особо не изощрялся в выборе испытаний, наоборот, в этом он был примитивно однообразен. просто-напросто новичку поручалось уничтожить очередной ликвидационный материал, поставщиком которого очень часто был именно Роттенберг. Когда настало время испытывать стрелка, тогда у него еще была такая кличка, вторая часть ее инквизитор появилась после испытания. В подвале здания гестапо в украинском городке на границе с Польшей где тогда временно базировался Штубер со своим отрядом, оказалось трое старых цыган. На них и пал выбор. Выезжая на лесные маневры, Штубер прихватил их с собой и поручил Толкунову следить за ними. Первое, что тот сделал, связал всех троих вместе и, привязав к двум деревьям, усадил на огромный муравейник. Там они промучились до вечера. А вечером, подготовившись к ночлегу в палатках, Штубер разрешил Стрелку пустить их в расход, предложив самому избрать способ казни. Штубер до сих пор с ужасом и отвращением вспоминает то, что произошло потом. Стрелок отвел обреченных за километр от лагеря к трем росшим на краю каменистого обрыва деревьям, привязал их. Потом сходил за канистрой керосина и облил нижние части деревьев и ноги обреченных. Все это время ш т у б ы р и Зебальд следили за ним, скрываясь в кустарнике, и слышали, как, поджигая одного цыгана, стрелок приказывал двум другим, «Смотрите и в о й т е как волки, вас ждет то же самое». После этого уселся на камень и молча смотрел и слушал, как в страшных амуках погибает первая жертва. При этом его возмущало, что оба цыгана время от времени теряли сознание. Ленясь подходить к жертвам, палач бросал в них камнями и кричал, «Я сказал, войте, войте так, чтобы на волках шерсть искрилась». Почему-то ему очень не хватало именно их вытья, от которого так и незамеченные стрелком Штубер Зебальд содрогались, словно их самих вот-вот должны были поджечь».